Глава 16. В старом секретариате, где решил устроиться Ахайон, на тоненьком паласе были разбросаны экземпляры местного еженедельника. Михаил сидел в еле живом кресле, одна ножка которого отсутствовала и была заменена подпоркой в виде кирпича. Откинувшись, он в одной руке держал чашку остывшего кофе, а в другой газету. Он снова и снова пробегал глазами отпечатанные на В мемографии страницы, пока наконец между рекомендациями, как изменить систему баллов, начисляемых за выполненную работу и обзором программы кабельного телевидения на следующую неделю, он не увидел статью, которая заставила его забыть о прочих темах. Его заинтересовал отчёт о выполнении плана по сбору хлопка. Традиционно к этому моменту приурочивают праздник, на котором чествуют сборщиков хлопка. одетых в бело-голубое национального флага и красное флага трудящихся. Трудящиеся в едином порыве собирают урожай хлопчатника и дружно складывают его в корзины. Попытка сделать репортаж этого года смешным, рука Мики оказалась не в том месте и в конце концов помешала режущей кромке выполнить свой долг, вызвала в нем резкое раздражение. Аналогичный неуклюжий юмор при описании кухня срочного ремонта сельхозтехники, заставил его загасить окурок, придавив его о стенку треснутого цветочного горшка, которым он пользовался вместо пепельницы. Покинув жилище Авигайль, он целую ночь читал местную газетку. Он не пропускал даже объявления благодарности и поздравления, когда в пять часов утра через поломанные жалюзи стали пробиваться первые лучи света и, Его виски пульсировали в такт голосу Нахаре, звучавшему в его сознании. Чтобы заглушить головную боль, он начал сжимать зубы, но вместо облегчения почувствовал боль ещё и в челюстях. Неожиданно он представил, как ему выговаривают Иувал: "Отец, как ты мог?" Последние слова повторялись неисчётное количество раз. Тут ему пришло в голову что он не знает, как ему себя вести, если кто-нибудь в кибуце решит свести счеты с жизнью. Ему подумалось о Фане, которая вернулась из больницы Ашкелона и стояла у дверей дома, где шел допрос почти все время молчавшего Янкеля, о закатывавшей скандалы Гуте, о нездоровой желтизне на лице Аарона Мироза, о черных кругах под глазами Джоджо, -Джо, взгляд дворки Гуте, Преследовал его всякий раз, когда ему хотелось кого-нибудь заподозрить или обвинить. Он вспомнил о солдате сыне Оснад, не зная, как тот отнесётся к переживаниям членов кибуца. Воздух был прохладен и чист, но даже медленное дыхание в это раннее утро не могло спасти его от ощущения близкого к панике. И зачем тебе так трясти деревья? со свойственной ему выразительностью спросил Нахаре. И сейчас, когда Михаил смотрел на этот февральский номер газетки, ему снова слышался этот вопрос. "Чтобы кролик из норы вылез?" Не очень вдумываясь в смысл сказанных им слов, ответил Михаил. "А ты уверен, что он вылезет?" спросил Нахаре. "Только потому, что ты так хочешь". Делая вид, что не слышит сарказма, Михаил стал серьёзно объяснять: потому что испугается, что кто-то узнает, или из желания защитить себя. В таком случае предупредил Нахарит, ты должен серьёзно подумать, какие это будет иметь последствия. Я не знаю, думал ли ты о том, чтобы обеспечить охрану людей близких к космонавтам. Ведь когда кролик выскочит, то он может вести себя не как кролик, а как разъярённый тигр. Михаил решил промолчать. Тебе лучше глаз не спускать ни с Дворки, ни с Моше, ни со всех остальных. Эта перепалка произошла на совещании, где обсуждались сроки расследования. В отличие от орчания Арье Леви, начальника Иерусалимского подокруга, слова Нахари всегда имели больше смысла. Я ничего не имею против того, чтобы расследование продлилось на несколько дней дольше. Дело будет солиднее выглядеть в суде. Но в этом случае фактор времени имеет огромное значение в свете рисков, на которые мы идём. Я хочу сказать, что если твой кролик-тигр не выскочит из леса в течение ближайших 2 недель, то тебе придётся иметь дело с целым кибуцем уставших от напряжения людей. Люди долго так не выдержат. Каково просыпаться каждое утро с мыслью о том, что кто-то в твоей семье убийца. Я не знаю, чем это может закончиться. Что ты будешь делать, если кто-нибудь из них совершит самоубийство? А такие случаи уже были. Михаил хотел было открыть рот, но Нахари поднял руку и сказал: "Я знаю, я знаю, что вы работаете с психически здоровыми людьми, но есть вещи, которые вы не можете контролировать. Помимо всего прочего, длительный стресс делает кроликов очень опасными". Вы должны прийти к какому-нибудь результату. Пусть это будет не окончательное решение, но по крайней мере направление, в котором следует двигаться. Про тебя говорят, что ты умён, а иногда и способен на чудеса. Здесь Нахари прервал свою длинную речь, чтобылизнуть кончик сигары, церемонно раскурить её и продолжить своё выступление. Я уже не говорю о том, что Авегаил была в внедрена в кибуц «Наша страна не настолько велика, чтобы однажды она не встретила своего знакомого, поэтому долго правду о ней скрывать не удастся. Да и ты по ночам пробираться к ней незамеченным долго не сможешь. Или тебя увидят, или подслушают, о чем вы с ней говорите». Михаэль отложил газетку и, тяжело ступая, пошел в туалет, который находился рядом со зданием старого секретариата. Там, склонившись над треснутой раковиной, Он подставил голову под струю холодной воды. Пока он вытирал голову армейским вафельным полотенцем, которое Моша предусмотрительно оставил на его кровати, он думал об Авигаель и о том, что её струящиеся шёлковые волосы слишком слабая защита в нынешней ситуации. Вдруг он подумал о Майе, и его пронзила почти физическая боль и тревога за неё, а потом в сознании снова как удары барабана зазвучали предостерегающие слова на Харе. Статья о СНАД была помещена в рубрике «Колонка секретаря» и оказалась зажатой между сообщением о завершении сбора хлопка и поздравлениями некому Дэдди по случаю окончания летных курсов. Статья оказалась отчетом о семинаре «Колонка секретаря» на котором присутствовали секретари десятков сельскохозяйственных поселений и обсуждалась тема взаимная свобода в кибуце. Он уже несколько раз перечитывал предпоследний абзац, как будто хотел выучить его наизусть. Помимо всевозможных вопросов, обсуждавшихся на семинаре, например, распространяется ли наша свобода на растрату общественных фондов или продажу общественной собственности даже в тех случаях, Когда такая продажа делается во благо всех, или могут ли отдельные руководители вести себя так, словно им закон не писан? Все признавали наличие серьёзного кризиса, который нельзя преодолеть, изменив всего лишь отдельные статьи и правила. Необходимо подвергнуть смелому и разумному пересмотру основополагающие принципы существования кибуцев. Затем его взгляд снова упал на отчёт секретариата о предоставлении кредитов детям кибуца, которые в течение года проживают за его пределами. Он механически запомнил слова о том, что кредит предоставляется для обзаведения на новом месте и подлежит погашению в течение 4 месяцев. После этого он снова вернулся к сообщению «Оснат», в котором последний абзац звучал следующим образом. «Кибуц должен перестроиться как общество, в котором личное является целью, а коллективно-эгалитарное лишь средством, которые выше всех остальных для развития и реализации устремлений каждой личности. Такой кибуц сможет конкурировать с такими же кибуцами на рынке за достижение хорошей жизни», которая обретает всё большее значение на фоне уменьшающегося значения идеологии и основных ценностей сионизма. Атмосфера тем не менее совсем не мрачная, поскольку мы видим, что можно сделать с огромным человеческим потенциалом, который оказался на историческом перекрёстке и решает, каким путём идти дальше. И как только станет ясно, какой путь мы должны выбрать, движение вперёд возобновится с новой силой. Вся статья была полна благородных лозунгов, и похоже, что её написали не меняя ни слова в материалах семинара. Но его заинтересовала фраза из предыдущего абзаца, которая отличалась деловым тоном и стояла в скобках. Забыв об осмотрительности, Михаил понял, что нужно действовать, не теряя ни секунды, и кинулся к столовой. Моши ещё не было, и Михаил налил себе чашку кофе, добавил в него молоко, взял булочку с сыром и намазал на неё оливковую пасту. Потом выбрал место за дальним столиком и сел. Было начало восьмого, и в зале сидело всего несколько человек в комбинезонах, молча поглощая завтрак. В противоположном конце зала он увидел Гуто, обутую в свои обычные резиновые сапоги. Она была поглощена нарезанием салата. Когда чашка оказалась пустой, он отодвинул от себя недоеденную булочку, не в силах заставить себя отнести её к контейнеру для объедков и вышел из столовой. Контейнер назывался Колбойником, но Михаил вспомнил, что также называли таких людей, как Дейв, который мог починить всё что угодно. Ему стало интересно, как одно и то же слово могло означать мусоросборник и мастера на все руки. Моша уже был в своём кабинете. Михаил слышал его голос через открытую дверь. Заглянув внутрь, он увидел лишь спину Моши, который говорил по серому телефону, развернув вращающееся кресло и глядя в открытое окно. Михаил тоже стал разглядывать видневшуюся в окне лужайку, обсаженную кипарисами. Лишь немного погодя, он постучал в дверь и попросил разрешения войти. Моша был бледен. Разговор он закончил очень неожиданно, произнеся: "Сообщите мне, когда будет подсчитана сумма ущерба". После этого он повернулся к Михаилу, который спросил, всё ли в порядке. "Ничего нового", сказал со вздохом Моша, шакал забрался в курятник и устроил там погром. Михаил достал местную газетку из коричневого конверта, расправил её и выложил перед Моше на аккуратную стопку бумаг, лежавшую посреди стола. Моше посмотрел её и после этого спросил: "А в чём проблема? Есть ли в этом номере что-нибудь, что вызывает у вас особую озабоченность?" Михаил Россин достал фломастер из самодельного стаканчика, сделанного из выкрашенного в синий цвет цилиндрика от рулона туалетной бумаги и укреплённого на картонке с разноцветной надписью "Папочке по случаю его новой работы". "Вроде ничего", сказал Маша, добавив: "Но я не настроен сегодня разгадывать загадки. Почему бы вам просто не сказать, чего вы хотите?" Он перевернул страницу и посмотрел на фото, Запечатлевшая уборку хлопка, на мгновение его взгляд затуманился, когда он посмотрел на парня в углу фотографии. Это мой старший сын, а рядом сын Аснат. Он вздохнул, а потом тоном полного непонимания спросил: "И что вы здесь такого нашли?" "А почему вы сами не хотите это прочесть?" И Михаил кончиком фломастера указал на колонку секретаря. "Моша, поднял страницу, отодвинул ее подальше от своих глаз и стал читать. Михаэль заметил, что при этом он шевелил губами. Закончив чтение, он закрыл глаза рукой и сказал, «Я прочел, но все равно ничего необычного не увидел. К чему вы клоните?» Михаэль спокойно опустил его ладонь на прочитанную страницу. «Вот смотрите, здесь в скобках написано кое-что странное». Моше перечитал предложение, потом, выделяя каждое слово, произнёс его вслух, словно зачитывал перечень товаров, которые ему нужно было приобрести в магазине. Затем он закрыл глаза, закачал головой и сказал: "Всё равно не пойму, к чему вы клоните". "Как вы понимаете эту фразу?" спросил Михаил. "Никак не понимаю, меня не было на этом семинаре. Был ли кто-нибудь ещё на этом семинаре из кибуца, кроме Аснат?" Я не знаю, ответил Моша. Просто не помню. Посмотрите на дату, уже полгода прошло. Неужели можно помнить такие вещи? Неужели никто на неё не обратил внимания? Все эти бесконечные вопросы уже изряд на меня раздражают, ответил Моша. И когда всё это закончится? После некоторой паузы уже более спокойно он произнёс: Извините меня, это от бессонницы. Да и то, что у нас происходит, это далеко не пустяк. Да ещё и история с моим отцом, которая тоже никуда нас не продвинула. Несмотря на то, что его смерть может быть простым несчастным случаем, даже если это несчастный случай, то всё равно, где оставшиеся паратионы и чем всё может закончиться? Михаил промолчал. "Когда вы сможете ответить на все эти вопросы?" спросил Моше. и в его голосе было больше отчаяния, чем гнева. «Я хочу знать», — медленно произнес Михаэль, «сама ли Аснат составила эту фразу, или ее кто-нибудь произнес во время семинара, точнее, как она попала в газету». Моша беспомощно развел руками, на что Михаэль задал еще один вопрос. «Как можно прочитать протокол этого семинара?» «Я даже не знаю, ввелся ли протокол». Такие семинары проводятся ежегодно, и на них съезжаются многие руководители кибуцев. Хорошо. Кто еще был на семинаре? Люди из соседних кибуцев. Я даже не знаю, кто там точно был. Она никогда не рассказывала вам о том, что происходило на семинаре? Мне не говорила, но могла рассказать дворке или еще кому-нибудь. И все-таки кому? Кому? Говорю же вам, что я не знаю, поговорите лучше с Дворкой. Хорошо, я поговорю с Дворкой, но хочу, чтобы вы помогли мне связаться с секретарём какого-нибудь соседнего кибуца, если вы, конечно, не возражаете, продолжал настаивать Михаил. "Ну кто будет помнить такие вещи?" произнёс Моше со вздохом. Тем не менее, он протянул руку к телефону и нажал одну из кнопок. Затем он заговорил: Это ты, Миша? Нет, это Моша. Ну да. Нет, нам не просто с таким вторжением. Его голос стих, когда он взглянул на Михаэля. Миша, ты часом не помнишь семинар для секретарек кибуцев, который состоялся в феврале? Не волнуйся, просто мне кое-что нужно узнать. Слышишь меня? Скажи, от нас только Осад была или кто-то ещё приезжал с ней? «Только оснат». После этих слов он снова посмотрел на Михаэля, который закуривал сигарету, и, вытянув ноги, также пристально глядел на Моша. «Да здесь есть один человек, который хотел бы задать несколько вопросов о том, что было на семинаре». «Ну нет же, ну не по телефону. Ты бы мог к нам подъехать?» «Да, это связано с... это срочно». Лучше, если ты приедешь сюда, а не этот человек к тебе поедет. Нет, по телефону я тебе больше ничего не скажу. Ты когда сможешь быть у нас? Через 20 минут он будет здесь, сказал он, повесив трубку. И он знает, что это связано с, ну, в общем, с ему так и не хватило решимости завершить фразу. Он стал рыться в ящике стола, и через какое-то время в руках у него появился рулон туалетной бумаги. Он оторвал от неё кусок и громко в него высморкался. Аллергия, пояснил он. Каждый год у меня аллергия. Он скомкал бумагу и швырнул её в мусорную корзину. Дейв дал мне какой-то кактус, который должен помочь, но я не верю во всю эту чушь, раздражённо сказал он. Откуда этот секретарь кибуца узнал о происшествии, спросил Михаил. Моша издал звук, одновременно похожий на смех и храп. Как только об этом узнали у нас, узнали и все, кто рядом с нами. Наши дети ходят в одну и ту же школу, у нас есть общие проекты, да и контактов всевозможных много. Кроме того, люди по телефону говорят. Уверен, что нет ни одного кибуца, где бы не знали про наш случай. Я удивляюсь, почему ещё репортёры не наехали. Михаил вспомнил слова Шорэра, произнесённые не без издёвки. Как долго ты думаешь, всё удастся сохранять в тайне? Неужели ты надеешься, что в городе у кого-нибудь не найдётся тётушки, чей сынок промышляет публикациями в разделе криминальной хроники? Как долго ты сможешь держать журналистов на расстоянии и распускать дымовую завесу из слов? Голос Моши вновь стал доноситься сквозь головную боль, от которой ломило виски. Слишком наивно надеяться на то, что всё останется в тайне. Я воспринимаю как чудо каждую минуту, которая отделяет меня от звонка из какой-нибудь газеты. Михаил наконец нарушил повисшее молчание. Вам известны какие-нибудь подобные случаи? Подобные чему? Во растраты, ворство, продажи собственности кибуца, ну, что-нибудь из перечисленного в статье о снат. Моша надолго задумался, потом сказал, «Пожалуй, неизвестное. Было время, когда кто-то грабил дома членов Кибуца, но мы даже не звали полицию, сами нашли виновника и разделались с ним сами, а с Над к этому никакого отношения не имела. Это был один из волонтеров, который подсел на наркотики, если не вдаваться в подробности. Были еще случаи воровства, которые раскрыл наш офицер безопасности». Михаил в удивлении вскинул брови и можже с недоумением посмотрел на него. Это было много лет назад, когда за безопасность отвечал Алекс. Такие вещи происходят периодически во всех кибуцах. Вдруг кто-нибудь из кибутсников сходит с ума. Как это происходит, я не знаю. Ведь красть в кибуце это всё равно что красть у своих родителей. Зачем красть, когда и так можно взять всё, что тебе нужно? Однако это произошло, и Алекс попросил у полицейских собак из чеек. Собаки привели к дверям одного из ветеранов кибуца. Зачем им это понадобилось? Но кто это был, я до сих пор не знаю, а всю историю услышал от пограничников. А полицейские могли проговориться? Есть определенная негласная договоренность о том, что в кибуце все дела решает сам кибуц, сказал Моши. Никаких финансовых злоупотреблений у нас не бывает. Правда, я знаю один кибуц, в котором женщину, ответственную за швейное производство, обвиняли в том, что она бесплатно отсылала одежду своим родственникам в городе. Есть ещё кибуц на севере, где столкнулись с растратой. Один сотрудник пересылал деньги со счёта кибуца на частный счёт в городе. Но и там никто не вызывал полицию, кибуц сам справился с этой проблемой. "Каким образом?" спросил Михаил. существуют разные способы с трудом выдавил из себя Моша. Что касается этого случая, то парня заставили уехать из кибуца, и он вернул деньги до последнего гроша. Но всё кончилось трагедией, потому что в кибуце остались его жена и дети, с которыми просто перестали общаться. Случилось это 2 года назад, но до сих пор с ними общаются с большой неохотой. Они уже жить не хотят. А как дела обстоят в вашем кибуце? Я же рассказывал вам. У нас есть несколько маленьких проблем, но мы их сами решаем. Но такого у нас никогда не было, и я не знаю, что Аснаты имела в виду, когда писала о продаже собственности кибуца. Правда, у неё всегда была склонность всё преувеличивать. Например, спросил Михаил: "Ну, может быть, не преувеличивать, просто она принимала всё слишком близко к сердцу". Почитайте другие её статьи. Я их уже читал, сказал Михаил. И ничего подобного в других статьях не встречал. Во всех других номерах она поднимает довольно острые вопросы, но везде оговаривается, что это лишь гипотетически и ничего конкретного она не имеет в виду. Хорошо. Ну давайте подойдём к этому вопросу гипотетически. Что могло её заставить так написать? Не знаю, после некоторого раздумья произнёс Моша. Я вообще не понимаю, что она имела в виду, когда писала о продаже общественной собственности. В этот момент в дверь кто-то постучал, и в комнату вошёл мужчина средних лет. Отерев рукой пот с лба, он произнёс: "А вот и я, что случилось? Кофе? Спросил Моша вошедшего уже успевшего плюхнуться в кресло, которое он вытащил из угла комнаты: "Не откажусь. Во мне всегда найдётся немного места для чашечки кофе", сказал Миша, улыбаясь щербатым ртом. "Чёрный без сахара". Моша встал и подошёл к старенькой кофеварке с обмотанной изоляцией и слегка обгоревшим шнуром. Эта изоляция плохая, лучше купи новый шнур, заметил Миша. С такой изоляцией когда-нибудь током дёрнется. Не понимаю тебя. Такая телефонная автоматика у всех радиотелефоны, а поставить кофеварку-автомат ты не можешь. Была одна, да сломалась, сказал Моша. Её уже починили, да я всё забываю привезти сюда. Неуверенно и смущённо Моше представил Михаила Ахаиона Мише, который всем своим видом говорил, что будет только рад услышать какую-нибудь сенсацию. Однако глаза его при этом оставались совершенно серьёзными. После быстро произнесённых слов о том, что это трагедия для всех нас и для всего движения, он спросил, что интересует Михаила касательно февральского семинара. Михаэль уже знал, что Аснат была единственной представительницей от кибуца на семинаре, поэтому он сказал «Меня волнует вот эта статья» и показал Мише номер местной газеты. Миша водрузил на нос очки, которые свисали у него с шеи на черном шнурочке, и углубился в чтение. Закончив, он аккуратно положил газету на стол ближе к Моше, чем к Михаэлю, и снял очки. После этого... наступило молчание Ну и что ты скажешь, спросил Моша. Ну даже не знаю, что сказать. Пытаюсь вспомнить. Разговоров на семинаре было так много. Как можно не помнить вещи такого рода, когда они всплывают в разговоре, удивился Михаил. Ну да, мы говорили о преступлениях, которые случаются в кибуцах, о том, что мы слишком оберегаем своих членов. Помню, что Оснат что-то очень взволновала, но что именно? Тут он произнёс длинную фразу на идише, которую Михаил не понял, но уловил слова альткоп, старая голова, которые Миша повторил несколько раз. Потом, покачав головой, он окончательно произнёс: "Нет, я вам ничем помочь не могу". Затем уже обращаясь к Моше, он участливым тоном спросил: Ну как вы тут справляетесь? Добавив ещё несколько дежурных фраз, он сказал, что выпьет кофе в другой раз и что ему нужно ехать, потому что грузовик, на котором он приехал, нужен какому-то Ури. В этот момент кофеварка ожила, громко забулькала, и Маша выдернул шнур из розетки. Уверен, что в следующий раз. Да, твёрдо ответил Миша. Я провожу тебя, сказал Моша, выходя на улицу и закрывая за собой дверь. Михаил ещё несколько секунд слышал удалявшиеся голоса. Вскоре Моша вернулся и сказал: "Такие вот дела. Я не могу ничего вам сказать, поговорите с Дворкой". Егор разговор с Дворкой в читальном зале рядом с библиотекой тоже не дал результатов. Она долго изучала газетную страницу, Затем, посмотрев из за стопок книг на Михаэля, она, несмотря на то, что они были одни, произнесла шёпотом: "Я понятия не имею. Помню только, что она вернулась, погружённая в свои планы, и сказала, что для неё семинар оказался очень полезным". Но даже тогда, перечитав её отчёт, я не обнаружила в нём ничего необычного. Теперь Когда вы мне на него специально указали, я тоже вижу, что он не совсем обычен, но сейчас я не могу вспомнить, на что конкретно она намекала. На вопрос о том, с кем Аснат могла делиться своими мыслями о семинаре, Дворка обиженно сказала, что не знает и решительно положила ладонь на стопку книг. Михаил вновь почувствовал, что эта женщина, в которой раз заставляет его странным образом напрягаться. Он посмотрел на её руки, на которых не было ни одного колечка, и которые были больше похожи на мужские, и почувствовал, будто что-то притягивает его взгляд к глазам Дворки. Была ли она красива в молодости? Как одолевала постигшие её утраты и одиночество? Ему хотелось понять, что скрывает от него эта женщина, ведь она все время была с ним на чеку. Но эти мысли пришли к нему позже, когда он шел к парковке после обеда в столовой, во время которого все сторонились его как чумы. Аарона Мироза перевели из реанимационной палаты в терапевтическое отделение. В его палате лежал еще один больной. Аарон печально улыбнулся Михаэлю, Она отдвинула от себя поднос, на котором стояла тарелочка с картофельным пюре, и попросил Михаила подождать немного в коридоре, пока он оденется и выйдет. В коридоре Михаил думал о своей так неожиданно возникшей симпатии к этому человеку. Несмотря на то, что после сердечного приступа он ещё не восстановил сил и у него были все основания избегать встреч, а Арон Мирос помогал чем мог и с интересом относился ко всему, что ему говорил Михаил. Может быть, даже со слишком большим интересом, размышлял Михаил, сидя в холле для посетителей, в мраморную стену которого была вделана пепельница. Окно выходило на зелёный дворик больницы. Мирос появился в полосатом халате, надетом на голубую пижаму, подошёл к Михаилелю и указал ему на два стула, стоявшие в углу. Неужели здесь нет отдельной палаты для члена Кнессетта, спросил Михаил, и Мирос ответил, что, как правило, такие палаты выделяются, но вчера его спросили, не хочет ли он полежать с соседом, поскольку все палаты переполнены. Что мне было делать? Поднимать шум? и со своей отрепетированной улыбкой он добавил. Вы же знаете, положение обязывает, хотя в данном случае всё совсем наоборот. «В конце концов, я ведь никто иной, как слуга народа». А Аарон Мирос улыбнулся еще раз, когда в его руках оказалась газета из Кибуца. «Когда-то я выпускал эту газетку. Столько лет прошло, и ничего не изменилось. Повестка для общего собрания, прием новых членов, решение жилищных проблем, предоставление отпуска за свой счет. Все как раньше». «Не совсем», — возразил Михаэль. Согласен, что не совсем и наш случай тому подтверждение. Но я уже сказал вашему офицеру, что через неделю меня выпишут, и я смогу пройти проверку на детекторе лжи. Я бы не очень полагался на его лёгкое согласие провериться на детекторе лжи, предупредил Михаила Нахаре. Он может легко отказаться от такого теста, тем более что у него есть на это право. Может быть, вы знаете, какой у него есть мотив, спросил в свою очередь Михаил. Смотри, наставительно заговорил Нахаре. Когда дело касается отношений между мужчиной и женщиной, никто, кроме них самих, не знает, как эти отношения развиваются на самом деле. И когда они говорят о них другим людям, и особенно когда они их скрывают, что мы конкретно знаем о нём? «У меня здесь было много времени порассуждать», — заговорил Мирос. «И о жизни вообще, и об Аснат, и о том, что случилось. Но чем больше я думаю, тем труднее мне объяснить все происшедшее. Все настолько странно. Я даже не могу представить, как к этому отнеслись в Кибуце. Как они там?» — спросил он у Михаэля голосом, в котором слышалась целая гамма чувств. «Впрочем, вы же не об этом хотите со мной поговорить». Вы хотите обсудить со мной газету? Что вам в ней показалось странным? Мирос вопросительно посмотрел на Михаила. Ну, же ли в заключительный этап сбора хлопка, оказывается, они до сих пор делают деньги на хлопке. Теперь в его голосе звучала грусть, как тогда, когда он говорил об Аснат. Он просматривал газету и остановился на абзаце, отмеченном чёрным фломастером. Эти строки он прочёл с особым вниманием, потом свернул газету и вздохнул. И что вы здесь нашли, спросил он у Михаила. Вы ведь даже отметили нужное место. Ради этого вы проделали весь путь. Мирос поплотнее закутался в халат. Что вам кажется в этом сообщении особенно важным? Собственно, я не знаю, ответил Михаил. важно ли это, но то, что это странно, я не сомневаюсь. Вот эта фраза в скобках. Мирос прочитал ещё раз. Я думал, что она с вами обсуждала эту статью, может быть, что-то её тревожило. Мирос вздохнул. У неё были свои причуды. Многое для неё было делом принципа. Я думаю, что в других номерах газеты вы тоже что-нибудь сможете найти. Да, я их читал, но такого там не нашёл. Это нечто особое. Как вы думаете, на какую общественную собственность она намекает? Вообще не знаю. Разве в Кибуце есть что-нибудь такое, что можно продать без ведома остальных? Ну, скажем, что-нибудь нематериальное знания, информация, произнёс Михаил, сам удивляясь тому, что говорит. Она с вами говорила когда-нибудь о производстве косметики, неожиданно спросил он. Нет, ответил Мирос, она почти ни разу не упоминала об этом, да и то только в связи с наёмным трудом и многосменной работой. Но какое отношение эта статья имеет к косметическому производству? Подумайте, сказал Михаил, вставая, чтобы из кармана брюк достать пачку сигарет. «Что можно продать в кибуце, чтобы никто об этом не знал? В вашем кибуце?» Мирос потер заросший щетиной подбородок. «Однажды», — задумчиво начал он, — «Феликс придумал систему орошения, которую украл один предприниматель и стал выпускать. Но это было очень давно. Феликс изготовил всего один экземпляр, который мы испытали». Тогда никто не говорил о техническом потенциале кибуца, и он сделал этот дождеватель, чтобы решить конкретную проблему. Постепенно голос его стих, и он подозрительно посмотрел на Михаила. Куда вы клоните? Куда? К производству косметики в вашем кибуце? Вы знаете, сколько может стоить рецепт дорогого крема для лица? Нет, ответил Мирос, я не знаю. Но это слишком по-американски, чтобы об этом можно было говорить здесь. Даже если существует промышленный шпионаж, то никто из кибуца тут он сам засомневался в том, что хотел сказать. Конечно, после того, что случилось, заявлять, что в кибуце чего-то не может быть, уже неуместно, но я к этому пока не привык. Вы когда-нибудь читали, сколько прибыли приносит производство косметики? Спросил Михаил, и Мирос ответила отрицательно, поскольку никогда не интересовался этим вопросом. А я интересовался, продолжал Михаил. Раньше я думал, что такие цифры возможны только для крупных компаний. В прошлом году, когда вся промышленность в стране переживала кризис, это предприятие процветало и давало огромную прибыль благодаря патентам, принадлежащим кибуцу Речь идёт о креме Дейва на основе кактусов и о им же изобретённой упаковочной машине. Хорошо. Производство прибыльное, и тут на лице Мироза появилась гримаса боли. "С вами всё в порядке?" спросил Михаил с неожиданным участием в голосе. "Да," ответил Мироз. "Всё нормально. Просто периодически накатывает слабость, особенно когда долго сижу." Она никогда не говорила с вами о производстве, а о промышленном шпионаже. Никогда, заверил его Мирос. Как вы думаете, кого она имела в виду, когда писала о отдельных руководителях? Чтобы догадаться, не нужно быть гением, сказал Мирос. Сколько начальников в кибуце? Секретарь, казначей, генеральный директор, а также члены нескольких комитетов. И если следовать вашей логике, то вас должен интересовать человек, имеющий отношение к экономическим вопросам. В тот же вечер, после длительной беседы с Дэйвом, Михаил постучал в дверь дома Джорджо -Джо и попросил его выйти на улицу. Джорджо -Джо нерешительно поглядел через плечо в комнату, где работал телевизор, и сказал кому-то, что вернётся через минуту. Уже на улице он спросил у Михаила: "Вы точно не хотите войти в дом? Будет лучше, если мы пройдём ко мне", сказал Михаил, глядя на тонкие ноги Джорджо и широкие шорты. Даже в тусклом свете фонаря Михаил видел, как по лбу его собеседника сбегали крупные капли пота. "Я только что пришёл с собрания", сказал Джорджо и очень устал. Но Михаил, не обращая внимания на его слова, пошёл в направлении старого секретариата. Джоджо -Джо не смог унять дрожь в руках, даже когда положил их на колени. Он прочёл газетный лист, который Михаил расстелил перед ним на кровати. Сам Михаил сел в кресло, предварительно поправив кирпич, служивший ножкой. Джоджо -Джо молчал. Итак, что вы хотите сказать? спросил Михаил. стараясь говорить как можно спокойнее. Джоджо пожал плечами. Когда он попытался что-то сказать, вместо слов раздался невнятный хрип. Он уставился в пол, и Михаэлю пришлось сдержать желание основательно его потрясти. «Может, и вправду зря я затеял с ним разговор в конце дня», подумалось ему, однако в его голове снова стал отстукивать метроном, и он понял, что... что лишнего времени у него нет. Смотрите, сказал Михаил, наклоняясь над кроватью, на которой сидел Джорджо, разглядывая кончики своих пальцев. Лучше без извинений скажите всё, что вы должны сказать. Поверьте, это для вас лучший вариант. Что я должен сказать? спросил Джорджо. В свете голой лампочки, висевшей под потолком, Михаил увидел, как его веснушки стали бледнеть. Вы прекрасно знаете, что должны сказать и отпираться бессмысленно, особенно после того, как я поговорил с Ронни, менеджером производства косметики. И о чём же, по-вашему, я должен говорить, упорствовал Джоджо. Михаил повысил голос. Не о погоде, конечно. Расскажите лучше о ваших разногласиях с Снат по поводу производства. Джоджо -Джо молчал. Михаэль закурил и посмотрел на часы. «Будем сидеть здесь до тех пор, пока вы не заговорите. Вы должны были рассказать мне об этом уже давно, по крайней мере, три дня назад». Джо-Джо продолжал молчать. «Ладно», — сказал Михаэль, так, как будто его терпение на этом закончилось. «Я знаю даже название крема для лица, который вы передали швейцарской фирме, и знаю, как выжил кибуц», когда накрылись акции банка. Я знаю почти всё, но меня интересует, как Аснат об этом догадалась? Случайно, так же как и вы, наконец произнёс Джоджо. Она не знала всех подробностей, и мне удалось убедить её в том, что я был прав, поэтому она лишь сердилась, ведь это противоречило её принципам. Когда вы говорили с ней об этом, спросил Михаил. После того, как появилась эта статья, не я начал разговор, я даже не видел этой статьи. Мы должны были вместе ехать на этот семинар, но я не поехал, потому что чувствовалось, что ему не удаётся унять дрожь в теле. Почему вы не поехали? Потому что в этот день мне нужно было сдать анализы в больнице Барзелай. Это касается моих глаз. С трудом выдавил из себя Джорджо -Джо. Они предполагают, что за глазным яблоком у меня опухоль, если уж вам так хочется знать, вдруг выпалил он. Но опасения оказались напрасными. Михаил решил не прерывать Джоджо, -джо, тот, казалось, подбирал слова, а потом неуверенно произнёс: "Я не знаю, что вам наговорил Ронни, но это не то, что вы думаете". Михаил продолжал молчать. Этому молчанию его учил Шорр, сказав: ты должен уметь молчать, причём умело молчать. Молчать можно по-разному, но ты должен сам чувствовать, как тебе лучше молчать в каждом конкретном случае. После того, как появилась эта статья, продолжал Джорджо: Мы сидели с ней в её кабинете и разбирались со счетами. К тому времени я уже видел статью, но не хотел затевать с ней разговор об этом. Я лишь сказал что-то про семинары, и она ответила, что давно ждала, когда я приду и поговорю с ней, ведь эта фраза в статье адресовалась именно мне. У вас нет воды. Михаил заколебался. Ему не хотелось нарушать ритм этого разговора, а за водой нужно идти в другую комнату. Но с другой стороны, он чувствовал, что горло Джорджо пересохло. Он уже давно облизывал сухим языком губы. "Подождите", сказал Михаил. "Сейчас я вам принесу воды. Детали этого разговора не представляют интереса, я сам решу, представляют они интерес или нет". В итоге я понял, что она говорила с Ронни, и он рассказал ей о конкурентах-швейцарцах. О них мы уже знали, ведь Ронни докладывала об этом на общем собрании примерно полтора года назад. Джорджо -джо снова просительно посмотрел на Михаэля и облизнул губы. Михаил молчал. Короче, она быстро сложила всё в одну картинку и пришла к выводу, что я узнал формулу крема и продал её швейцарцам, чтобы кибуц смог пережить обесценивание акций банка. Значит, ей не приходило в голову, что вы можете извлечь из этого личную выгоду, удивлённо спросил Михаил. Какую личную выгоду, переспросил Джоджо. Он негодующе махнул рукой. О чём вы? Какие деньги? Я не знаю, мне сказали, что членам кибуца теперь разрешили иметь собственные счета в банках, но у меня нет такого счёта, сердито возразил Джоджо. Как нет наследства, подарков, денежных компенсаций из Германии, и Аснат знала об этом. А о какой сумме тогда шла речь? Почти о полутора миллионах долларов, прошептал Джорджо. -Джо. Но у меня выбора не было. Если бы я на это не решился, всё бы сразу рухнуло, а так мы даже остались с прибылью, несмотря на обесценивание акций банка, из-за которого другие кибуцы остались без штанов. Значит, она даже не упоминала о вашем личном счёте? Не упоминала, ведь она знала, что у меня его нет. Часто люди думают, что они знают других людей, а на поверку оказывается совершенно обратно. Теперь молчал Джорджо. А что было потом, спросил Михаил. Когда? Потом. Ну, когда она рассказала вам, что всё знает. У нас состоялся долгий разговор, с усилием произнёс Джорджо, который мне естественно не понравился. Когда это произошло? Несколько месяцев назад, не помню точно, три или четыре. «И как закончился ваш разговор? В каком духе?» Джо-Джо молчал. «Вам нечего сказать?» — спросил Михаэль. «Ну, теперь-то мне можно попить?» — взмолился Джо-Джо. Михаэль пошел в туалет и вернулся со стаканом воды. Теперь пауза была возможна и даже необходима. «Итак, чем закончился этот разговор?» Спросил Михаил после того, как Джорджо -Джо поставил стакан на пол около кровати. Мы разошлись во мнениях. Другими словами, она посчитала, что делать такие вещи ни с кем не советуясь это преступление. И как она решила поступить? Джорджо -Джо молчал. Послушайте, дружище, нетерпеливо произнёс Михаил. В конце концов мы всё узнаем. А у вас, кроме всего прочего, имеется лицензия на использование паратиона? Сколько мне ещё из вас всё выдавливать, уже и так полночь. Она хотела вынести этот вопрос на общее собрание, произнёс Козначей, вытирая рукой пот со лба. В наступившей тишине Михаил слышал, как за окном трещали цикады и квакали лягушки. Он впервые заметил, что один из углов, как раз над его кроватью, на потолке задёрнут паутиной. Итак, Михаил закурил очередную сигарету. Я не убивал её, сказал Джоджо. Михаил молчал, даже если бы она вынесла этот вопрос на общее собрание, то что бы случилось? Не знаю, ответил Михаил. Вам это лучше известно. Да что могло случиться? На покричали бы немного, немного поскандалили, но со мной бы ничего не случилось. Кибуц это одна семья, и меня бы никто из неё не выгнал. Однако Джордж молчал. Что бы они сделали? Назначили бы другого казначея, не унимался Михаил. Да я только мечтаю об этом. Неужели вы думаете, что работать казначеем доставляет удовольствие? "Я не знаю", ответил Михаил. "Зато я знаю, ни малейшего удовольствия, если бы я вернулся в хлопководство, то зарабатывал бы значительно больше", глухим голосом произнёс Джорджо. "А позор", спросил Михаил. "Это тоже серьёзный фактор. Так почему же она не захотела вынести это на собрание?" "Она ждала, пока я с ней не соглашусь. Что?" удивлённо спросил михаэль а она ждала 3 или 4 месяца пока вы не согласитесь да ответил джорджо впервые подняв глаза и посмотрев на полицейского я просил её и она сказала что будет ждать до тех пор пока я сам не пойму насколько это важно вам это трудно далось согласился михаэль и джорджо вдруг расплакался, закрыв лицо руками. Руки тоже были виснувшими, заметил Михаил, чьё сердце вдруг стало холодным, как лёд, и он стал снова прислушиваться к метроному в своей голове. Кто ещё в кебуце знал об этом? Никто, ответил Джорджо, вытирая нос тыльной стороной ладони, как маленький ребёнок. Даже Ронни, спросил Михаил. Нет, «Ронни подозревал Дэйва, он мне сам об этом говорил, но я еще до того, как об этом узнал Аснат, сказал ему, что это не Дэйв. Я не, не хотел, чтобы...» В три часа ночи, дав жене какое-то туманное объяснение, Джоджо сел в форт рядом с Михаэлем. Ехали молча до самого пригорода Петах-Тиквы. Наконец Джоджо сказал... «Вы водите машину, как сумасшедший, всю дорогу я надеялся, что мы не доедем».